Глава 11. Я наклонил корпус, чтобы попытаться уйти от магии. Отводный и воздушный точно получится увернуться. А вот насчет последней я не уверен. Не хотелось бы себе в брюхо получить металл. На рефлексах рассчитал, как буду бить. «Отставить!» Командным голосом крикнули рядом. Мы остановились. В проходе валялись военные, которые ранее стояли на входе. Носы и губы разбиты, а не без сознания. На нас смотрел мужик лет 38, Лицо суровое, шрамы от уха до губ. Черные, как смоль, волосы. Сам низкого роста, мне по грудь, но очень широкий. Судя по нашивкам, сержант. Зубарев, твою мать! Еще раз узнаю, что пытаешься щипать, солдат! Я не посмотрю на твои заслуги, ребра все пересчитаю! — сказал мужик с каменным лицом. — Забирай прихлебателей и сваливай! — Сержант! — сделал удивленный вид блондинчик. — Вы очень вовремя. Этот рядовой напал на старшего, покалечил и хотел сразиться с нами. Мы пытались поговорить и успокоить, но он невменяемый. Нужно доложить о ситуации старшему лейтенанту. — Ты мне зубы не заговаривай. Я тебя знаю! — отрезал сержант. — В курсе о ваших уловках. «Вали по-хорошему!» На его руках вздулись вены. «Вы бы лучше следили за собой, да и на свое рукоприкладство!» Урод кивнул на вояк, валяющихся без сознания. «Я напишу рапорт. Видимо, воспитывая всяких отбросов, сами у них набрались». «Пошел вон!» — повысил голос сержант. «А бумажкой своей можешь подтереться. Я и сам могу написать не одну, как и эти хлопчики». Он указал на валяющихся ребят. Не дожидаясь действия этого говнюка, мужик проверил состояние Димы, который кряхтел и стонал. Потом пошел к другим пострадавшим от компашки Зубарева. Урод отдал приказ своим привести в чувство военных, которых приголубил сержант, а сам обратился ко мне. «Послушай, аристократишка, тут все новички платят. Через полгода можешь быть свободен, а сейчас изволь» но если, конечно, не хочешь сдохнуть нечаянно за стеной. «Мне плевать», — сухо ответил я ему. «Ты меня не пугай, пуганы уже. Я тебе ничего платить не буду. Не нравится, вызывай на дуэль. Посмотрим, чего ты стоишь без поддержки». Зубарев ничего не ответил и только рассмеялся. Его люди подняли других, и те дружно поковыляли из казармы. «Вот же уроды!» «Ты бы поаккуратнее», — сказал подошедший сержант. Тут он не соврал. Ему и его отряду платят все новички. Хоть не сержант, но выполняет его функции. Специальное распоряжение Вершинина. Они разведчики и ходят достаточно далеко, когда продвигаются. Могут и найти. Слово за слово у нас завязалась беседа. Этот урод — Зубарев Семен Игоревич. Он владеющий, и лучше просто так с ним не сцепляться. На территории может пакостить, но за стеной в силах создать реальные проблемы. По странному стечению обстоятельств, все, кто с ним бодался, или мертвы, или хорошенько поедены монстрами. Сержант говорил аккуратно, ни на что не намекая. Просто выдавал факты, а дальше, как говорится, думай сам. За стеной есть только отряд и сержант. Больше положиться не на кого. Многие аристократы не понимают, что здесь нет рода, папки, мамки. Сопли вытереть некому. Когда выходят за стену, то, как правило, сразу несколько групп, чтобы шансов было выше. Ну и, по идее, чтобы помогать друг другу. По факту, там каждый сам за себя. Осмеялся Зубарев потому, что на стене дуэли запрещены. На счету каждый кусок мяса, способный приманить монстра. Или убить его, тут уж как повезет. Только тренировочные поединки, в которых запрещено убивать друг друга. За это крайне жесткие наказания. Поэтому аристократов выводят из себя. Типа объявляется дуэль, которой нет, и когда маг выходит за рамки, то его наказывают. Побыть одному час за стеной. Всех уверенных в себе, попавших в ловушку, больше никто не видел. Тут это вместо развлечения у старожилов. Нарываться на молодежь и потом провоцировать их. А если бы не вмешался сержант, и я еще бы кого покалечил, то ночевал бы за стеной уже сегодня. И рассказа, что к нам пристали, доставали, в них никто не поверит. Мы же сопливые, трусливые аристократы. А это честные воины, уже не первый месяц или год служащие на стене. Сержант пошел помогать парню, которого впечатали магией в стену. Ему что-то плоховато стало. Дмитрий поднялся, и стал собирать свои вещи. Он посмотрел на фотокарточку, разгладил ее и убрал во внутренний карман. «Спасибо, Борис», — начал Дима. «Давай на ты», — перебил я его. «Если бы ты не вмешался, хреново бы мне было. И так чувствую, что э, пару ребер с трещинами. Вот же дикие твари», — возмущался аристократ. «Не раскисай», — сказал я ему и хлопнул по плечу. «Тут таких много. Если не сможешь постоять за себя, будешь огребать, иначе придется плясать под их дудку». «В том-то и проблема, что мне ответить нечем», — разочарованно сказал Дима. «Моя магия не для этого. Есть и еще слабая вода, но там я профан. Меня ей не учили, делали только упор на магию души». «Вот как она тут называется». Несмотря на повреждения парня, он получил урок, что лучше кого-то держаться, и сейчас я показал кого. Дмитрий встал рядом, и мы смотрели за тем, как сержант приводит в чувство паренька. Его рвало кровью. Значит, все-таки хорошо приложили ребята Зубарева. Говорунов действительно находка. Про таких в моем мире говорили. Без мыла вж... ну, туда влезут. Паренек начал делиться информацией, которую он успел собрать. Нашей жизнью руководят военные, тут это понятно, удивил. Полезно, что нас будут натаскивать работать в команде. С особенностями каждого мага тут никто не будет разбираться, боевой он или нет. Достаточно, что не боярин или простолюдин. Для магов выход за стену обязателен. Никто не изучает личные дела. Вот если дальше по карьерной лестнице пойдешь, то тогда заметят умение и поставят на правильное место. Здесь отбывают повинности и отсеивают людей, точнее, они сами это делают, подыхая за стеной. Есть несколько типов отрядов у сержантов. Разведчики — это те, кто ходят на новые территории или, если что-то случилось, выясняют. Именно к ним попал я. В таких отрядах самая высокая смертность — Мало того, что земли разведывать надо, так еще извольте убивать монстров. Получается, что сначала идет мой отряд. После того, как разведчики возвращаются, выдвигаются ударники. Они зачищают территорию и убивают оставшихся монстров. За ними следуют добытчики, которые разбирают монстров на составляющие. И разведчикам и ударникам запрещено разделывать монстров и забирать с них части. Но в реальности никто не оставит своего. Все в курсе ситуации и по-другому просто не работает. Пробовали, и только больше людей дохнет. Правило написано несколько десятков лет назад, пока не доходят руки их исправить, поэтому все живут по негласным. За добытчиками идут падальщики. Это те, кто возвращают трупы убитых военных, если что-то осталось, за доставку тел из-за стены хорошо платят. В основном родственники, которые избавлялись от своих отпрысков, чтобы убедиться в их героической кончине. Да и все это деление на группы — пережиток прошлого. Раньше шел отряд один, за ним другой и так до последних. Потом стену двигали, а сейчас каждый выход за новый считается. Только когда на какой-то территории давно нет тварей, ее помечают и начинают строить временные укрепления. Посылают людей охранять их. По правилам, должны приехать маги, которые передвинут стену в течение парочки дней. А в реальности может тянуться неделями. Если тебя отправили охранять укрепление, то возвращаться нельзя. Поэтому никто сильно и не старается полностью зачистить территорию. Это же сколько мороки! Сначала у тебя люди дохнут, разгребая, потом пока строят укрепления, а после монстры будто чувствуют, собираются в группу и атакуют. Если укрепления пробили и вкусно покушали, то рыпаются на стену, тогда и случаются прорывы. А там кормом может стать каждый, и рядовой, и старлей. Обрадовала, что основные заработки у разведчиков и ударников, ну и еще у последних, но там нужно возиться с останками человека. Собирать их, чтобы можно было опознать, кто есть кто. Есть еще свободные. Это те, кто отслужил положенный срок, и неважно, аристократ, боярин или владеющий, да даже граждане есть. Многим идти некуда. В армии они не хотят служить, вот и организуют свои отряды. Такие покупают у государства пропуски за стену. Работают сами на себя. Вся добыча их, кроме налога. Есть те, кому можно заказать части конкретной твари, но там все сложно. Существуют ранги как монстров, так и отрядов. И чем сильнее отряд нанимаешь, тем дороже он стоит. Но таких тут нет. На нашем участке в основном шелупонь, как выражаются военные. В отличие от нас, они не живут здесь, а приезжают из близлежащих поселков и городов. Как правило, выходят вместе с военными, потому что цена на пропуск ниже. Если хотят, чтобы им открыли персонально проход, стоимость в несколько раз больше. Дима просто кладезь информации. И это все он узнал, пока ехал вместе со мной на бронепоезде и был несколько часов здесь. Неожиданностью стало то, что Говорнов в моем отряде. Разведчик, блин. Так еще и четыре парня, которые сцепились с Зубаревым, тоже. Да уж, плакали мои планы по отряду со знакомыми под руководством Твердохлебова. «Слушай, а ты не знаешь, кто у нас сержант?» — спросил я у парня. «Борь, ты шутишь?» Впервые за время беседы улыбнулся Дима и указал рукой. «Вот тут мужик и есть наш сержант. Ты думаешь, чего он заступился? По доброте душевной? Держи карман шире!» «А звать-то как? Он даже не представился». «Ну ты даешь!» — все так же удивленно смотрел на меня Говорунов. «Тверда хлебов, Самсон Андреевич!» «Да ладно! Ну хоть тут повезло! Мне нужно с ним поговорить. Привет передать от Смирнова. А вось повезет, и нормально будем служить». Я не стал откладывать в долгий ящик и пошел к сержанту. «Самсон Андреевич, разрешите обратиться!» — начал я по уставу. «Ты мне это брось!» У сержанта аж лицо перекосило. Я тебе не офицер. Передо мной стелиться не нужно. Я тут повстречал вашего старого знакомого, сержанта Смирного Эдуарда Аркадьевича. Он просил вам передать привет. Самсон изменился в лице. Показалось, что он даже улыбнулся. Мои инстинкты будто говорили. Он, как минимум, не урод, а большего и не нужно, да и опасности от него нет. На рудниках этой информации более чем достаточно, чтобы можно было спокойно работать. «Удивлен», — начал сержант. «Чтобы Эдику понравился аристократ? Что ж ты такого сделал для него?» «Да ничего особенного. Просто довелось вместе сразиться с монстром, который напал на поезд». «А, -а, -а тогда понятно». «Жизнь ему спас, поэтому пройдоха и попросил меня найти да привет передать», — прищурил глаза Самсон. Я ничего не ответил и просто пожал плечами. «Слушай, я смотрю, ты острый на язык, а за себя постоять можешь, но мой тебе приказ — никаких разборок в первый день, а то я тебе устрою». Я кивнул ему. «Ладно, с этим хотя бы разобрался». Когда все побитые пришли в себя, сержант повел нас в нашу казарму на 10 рыл, как он выразился. Почему-то, когда он говорил об отряде, был крайне недоволен. Нас завели в небольшое помещение. Восемь коек, а где еще две? Я выбрал себе лежбище поближе к выходу. Когда положил сумку, то обнаружил, что это простая раскладушка. Под весом пружины издали характерный звук. Всю казарму заполнили скрипы. «Шикарное место. Буду спать, как младенец». Рядом со спальным местом стояла тумбочка. Открыл, откуда повеяло тухляком. Красота! Я огляделся. Все попробовали лечь на эти элитные места отдыха. Вот только вставали с крайне недовольными физиономиями. Неженки. Поспали бы вы на сырых камнях, когда еще ветер может гулять всю ночь. И попробовали бы не выспаться, потому что утром пахать отсюда и да... Ай, что-то на воспоминания потянуло. Есть только одна проблема. Куда мне деть документы, которые точно нельзя потерять? Оставить здесь? А если такие хлопчики типа Зубарева припрутся и будут копаться в грязном бельишке? Не вариант. Отдать сержанту? Я ему еще не доверяю. Дела. Как-то получилось, что рядом со мной расположился только Говорунов. Остались два свободных места. Те четверо легли вместе и подальше от меня. Так как делать особо нечего, то я завалился на раскладушку и закрыл глаза. Погрузился в дрему, пока меня не вывели из этого состояния слова. «Боря, и ты тут?» сказал Володя крайне разочарованно и занял место рядом. С ним стоял Витя и недоверчиво смотрел на свое место отдыха. Когда он сел, то пружины прогнулись до самого пола. Паренек решил проверить и лег, чем вызвал у нас смешки. Владимир, рад вас видеть. Не думал, что окажемся в одном отряде. С улыбкой ответил я Борзову. Спасибо тебе, дружище. Все из-за дурачек, с которыми мы рядом стояли, они устроили разборки чем привлекли внимание военных. Те внесли наши фамилии в список, и мы угодили в отряд с самой высокой смертностью. Как мне сказал старший лейтенант, для воспитания морального и этического духа. Урод!» Чуть тише добавил Володя. С моего лица не сходила улыбка. «Это же надо! Меня сюда из-за разборок с лейтенантом Бердяевым, а их потому, что они что-то не поделили, чем вызвали вопросы у военных, так еще и к нужному сержанту». «Пока везет. Но посмотрим, что будет дальше». Борзов полчаса причитал, что он вообще ни при чем, просто стоял рядом. А Царева взяла и сказала его фамилию. «Да, кстати, а что с девушками?» — спросил я вслух. «У нас в отряде есть еще Царева, которую ты назвал, и Обручева», — добавил Гавронов. Из-за этого сержант крайне недоволен. Как он выразился, бабы за стеной к беде, да и толку от них ноль. Их поселили в этой же казарме, только в отдельном помещении рядом с комнатой Твердохлебова, чтобы ни у кого не было желания даже посмотреть в их сторону. Как слышал Дима, сержанту пришлось отдать свою спальню и переселиться в кабинет. Главного я добился. Осталось разобраться с возможностями каждого из, чтобы начать продумывать то, как мы будем действовать в группе. «Я понимаю, что это задача уже сержанта», Вот только у меня есть и мои планы». С Гавроновым все понятно. Он у нас за информацию отвечает. Еще бы нужно как-то в пареньке развить вторую способность, которую в роду не развивали — магию воды. А для этого нужен другой водник. Володя у нас будет заниматься зельями и артефактами. Если повезет, раздобудем части монстров или кто-то еще отдаст их. В чем, собственно, не сомневаюсь. Вопрос только, как его использовать за стеной? От него там толку ноль. Сделать ничего не сможет. Над этим тоже нужно подумать. «Витя, дружище, а не поделишься, в чем твоя силушка богатырская? Мы как-никак в одном отряде, и неплохо бы знать, кто во что гораст?» — спросил я у здоровяка, который уже лежал на продавленной раскладушке. «Я маг земли», — сухо ответил Мисоедов. «Да ты у нас болтун, дружище!» — пошутил я. «Так Витя обладает одной из самых медленных магий. У нее крайне сильная защита, если, конечно, он успеет ее применить. Да и атака хоть куда, такая мощь, ее еще выдержать нужно. Время — самое слабое место». «А уровень свой не подскажешь?» Продолжил я задавать вопросы здоровяку, который не сильно-то и разговорчив. Подмастерье. — ответил он грустно. «А я не пропустил обед или уже ужин?» — с интересом добавил он. «Эх, Витя, не повезло тебе. Только что вернулись из столовой. Там такой пир закатили новичками. От еды просто столы ломились. Но только никто не ел. У всех стресс или что там?» «Правда?» — за мгновение успел вскочить, сказать и уже выйти из казармы мясоедов. Не ожидал от него такой прыти. К сожалению, остановить не успел. Наш здоровяк упорхнул навстречу проблемам. Зато я узнал, что он может быть крайне быстрым и выведал его мотивацию, помимо денег. Так, с аристократами-мужчинами все понятно. Еще бы девушек расспросить, и будет полный список. Но это потом. Остались только господа-владеющие. Ребят, вы там чего притихли? Повернулся я к четверке. «Мы тут делимся своими способностями, чтобы в отряде друг на друга рассчитывать». «И ты решил, что лидером станешь ты?» Вдруг спросил тот, кого приложили в стену Зубарев и компания. Паренек встал, нашивок нет. Коренастый, широк в плечах, с черными длинными волосами, да и на лице уже чуть ли не борода. «Он с южной зоны, что ли?» Юноша шел ко мне, пока его друзья вставали с раскладушек. «А ты про себя ничего не скажешь, самоназванный лидер? Что у тебя за магия?» Выставив грудь колесом, спросил паренек. «Не сыкло. Это хорошо, смелые нам нужны», — подумал я про себя. «Вот только немного субординации поработать, и будет просто отличный экземпляр в моем отряде». Так, ну, для начала звать меня Борис Иванович Солнцев. Ответил я, встав. «Насчет магии?» Тут пришлось задуматься. Про свет лучше молчать. Боря так и не смог освоить мамину магию. «Звук?» «Да я не уверен, что сейчас даже смогу маленькую звуковую пулю выдавить из себя и не упасть в обморок. Но отступать нельзя». «Звук — моя способность, а уровень — подмастерье», ответил после небольшой паузы. «А ты, дружище, представишься и, может, расскажешь о себе?» «В реальности, дай бог, у меня уровень владеющего. С моим-то вместилищем и каналами». «Для начала я тебе не дружище. Ты аристократ, а я владеющий. Свою магию не по крови получил, а долгими и упорными тренировками. Во-вторых, делиться с тобой ничем не собираюсь. Мы не с вами. Будете подыхать, руки не подам, как и мои ребята». «Запомните это крепко!» Говорил уверенно, смотрел в глаза и не отводил взгляда. «Молодец! Уважаю таких!» Паренек прав. Аристократы получают силу магии через кровь, поэтому они не вступают в браки с неаристократами. Вот только мир жесток. Пусть они хоть сто лет тренируются, без эликсиров, зелья и артефактов, всегда будут отставать от аристократов или, как говорят, истинных магов. У владеющих и вместилище меньше всегда, и каналы слабее. В этом мире так же, как и в моем, у сильных сила, у других остатки. Вот только мне в отряде такие настроения не нужны. «Слушай, ты из себя не корчи непонятно кого», с улыбкой сказал я и чуть наклонился, чтобы быть на его уровне. «Я нормально с тобой общаюсь». Ты, видимо, не понял, что тут больше нет аристократов, бояр и владеющих. Есть только солдаты, отряд и сержант. И, выходя за стену, я хочу быть уверен в людях рядом. Если ты настолько тупой или тебя сильно приложили об стену, те ребята, и вдруг разум потерял, так иди к сержанту и рассказывай о своих мальчишеских амбициях». «Ты меня тупым назвал?» — толкнул он в грудь. «Ой, прости, я ошибся». — сказал я чуть громче. — Ты конченый идиот! — Ну все, тварь аристократическая, договорился! — сказал паренек и замахнулся на меня кулаком.